Блоуфилд нажал на выключатель. Лампы тускло мерцавшие оранжевым светом, придававшим всему неестественный отблеск, снова зажглись в полную силу. Медленно пополз запах жареного мяса и паленой тряпки. Тело номер двенадцать обмякло, подбородок со стуком ударился о край стола, все было кончено. Мягкий ровный голос Блоуфилда нарушил тишину. Он взглянул через стол на номер семь, отметив, что устойчивая неподвижная поза того не изменилась. Славный парень с крепкими нервами. — Садитесь, номер семь, — произнес Блоуфилд. — Я удовлетворен вашим поведением. Удовлетворение было у Блоуфилда высшей похвалой. Нужно было отвлечь внимание номера двенадцать — Он знал, что он под подозрением, могла произойти некрасивая сцена. Сидящие за столом кивнули в знак понимания. Блоуфилд всегда мыслил здраво. Никто не был взволнован или удивлен тем, чему они стали свидетелями. Блоуфилд всегда осуществлял свою власть, вершил суд и расправу на виду у всех. В одном случае... Он казнил виновного, выстрелив ему толстой иглой из пневматического пистолета прямо в сердце. С двенадцати шагов совсем не дурной результат. В другой раз провинившегося, который сидел рядом с Блоуфилдом, удавили с помощью проволочной петли, как бы невзначай накинутой ему на шею. Обе эти смерти были справедливыми и необходимыми, так же, как и эта третья. Теперь члены братства, не обращая внимания на мертвое тело в конце стола, поудобнее устроились в креслах. Пришла пора заняться делом. Блоуфилд плотно закупорил золоченый флакончик и сунул его в карман жилета. — Корсиканская секция, — сказал он мягко, — подберет кандидатуры на место номера двенадцать. Однако это можно отложить до завершения плана Омега. Обсудим детали предстоящей операции. Младший оператор Г, которого задействовала немецкая секция, совершил ошибку, серьезную ошибку, вносящую существенные коррективы в наше расписание. Этому субъекту, Он входит в тонг «Красная молния» и считается асом конспирации. Было поручено обосноваться в клинике на юге Англии. Идеальное место, учитывая его задачи. Он должен был время от времени поддерживать контакт с пилотом Петаччи с находящегося поблизости в Боскском долине аэродрома, где проходит подготовку эскадрильи стратегических бомбардировщиков. Время от времени он должен был информировать нас о физической и моральной готовности летчика. Отчеты были удовлетворительные, что касается летчика. То он по-прежнему готов, однако младшему оператору Г. Было также поручено отправить письмо за сутки до начала операции, то есть три дня назад. К несчастью, этому дураку вздумалось самым идиотским образом связаться с одним пациентом там, в клинике, и теперь он находится в центральной больнице Брайтона с ожогами второй степени. Тем самым он выбыл из строя, по крайней мере, на неделю. Это повлекло за собой досадную, но, к счастью, небольшую отсрочку в плане Омега. Даны новые инструкции. Пилоту Пятачи передали склянку с вирусом гриппа, благодаря чему он в течение недели будет числиться больным и не сможет провести пробный полет. Дата полета будет дополнительно сообщена младшему оператору Г. Он к тому времени поправится и сможет, согласно плану, отправить письмо». Специальный исполнительный комитет, — Блоуфилд оглядел собравшихся, — изменит время вылетов в район сообразно с новым оперативным планом. Что касается младшего оператора Гэм, Блоуфилд по очереди вперил взгляд в каждого из трех бывших гестаповцев. «Этот агент ненадежен». Немецкая секция примет меры к ликвидации его в течение двадцати четырех часов после отправления письма, понятно? Я воль. Что до остального, продолжал Блоуфилд, то все в порядке.